Глава тридцать Истинное счастье ближе, чем кажется. Увард. Лалин поменялась в лице при виде ведьмы, которую Увард хитростью вытащил из дворца. Прижала к себе дайка, будто не ждала отынился ничего хорошего. Герцог помнил, что жена упоминала о предательстве этой девушки, но все равно ничего не сказал. Лишь кивнул молча благодаря ту за помощь в лавке, а потом обратился к дорогой супруге. Котенок, ты не голодна». Хочешь, отвезу тебя в место, где подают невероятно вкусную еду. Я там редко бываю, но всегда стараюсь отмечать победы или даже поражения. Повар в таверне — великий маг, но использует свои силы лишь на благо посетителей. Ты поразишься, увидев его. «А дай-ка можно с собой взять?» Несмело предложила она и снова опасливо покосилась на Янилсу. «Конечно», — разрешил он, затем приказал оставшимся. Приготовьте вещи моей супруги и сына. Мы возвращаемся в мой дом». «А как же лавка?» — встрепенулась девушка-служанка. «У нас много заказов». «Об этом позаботится и Нилса», — бросил герцог тоном, не требующим возражений. Подхватив жену под локоток, повел ее к каретам. Дайк взял собаку на поводок и поспешил за ними. Сначала Увард помог забраться в карету Лолин. Затем внутрь кинулся Диган. После залез Дайка, а мужчина был последним. Ты не спросила разрешения взять Кайду, укорила ведьма и виновато улыбнулась Уварду. Он очень соскучился по обсуи. Можно, перебил ее герцог. Дайк уже знает, кто это. Откуда? ахнула Лалина и прижала руки к груди. Неужели сам догадался? Диган рассказал, смутившись, прошептал мальчик и хитро глянул на отца когда Кайда вернулся, я надел на него ошейник, что ты подарил. Через некоторое время собака будто свихнулась, начала вертеться, на месте лаять, скулить, пытаться вырваться. Он ощутил, что я в опасности, — прошептала Лалина, и смахнула скатившуюся по щеке слезу. Увард обнял жену и, прижимая ее к себе, подтвердил. Верно. Но не мог помочь из-за магии, которую я наложил на ошейник. Посмотрел на сына. И что дальше? Тот пожал плечами. Я снял ошейник, и собака побежала, я за ней, едва не потерял, но нашел у дворцовой стены. Только пошел к Кайди, как он, повертевшись, вдруг превратился в помощника ведьмы. Нас заметили стражники, и я уговорил Дигана вернуться в лавку. Мы сбежали от преследователей, и пока ждали вас, он все рассказал. К тому времени он уже не ощущал опасности, и мы решили, что Лали ничего не угрожает, потому что с ней мой папа. Он гордо посмотрел на герцога, и тот, улыбнувшись, потрепал мальчика по голове. Лалин протянула руку, и Дайк присоединился к ним. Обнимая жену и сына, мужчина пожалел, что жизненный путь его заканчивается. Он только-только обрел нечто, от чего пела его душа, но уже вынужден попрощаться с этим миром. Но зато свободе и жизни Лалин ничего не угрожает. Посланник короля застал их у трактирщика, о котором маг рассказывал жене. Подошел и незаметно передал послание. Откланялся, прежде чем Лалин, увлечённая беседой, успела заметить. «Диган, это же кость!» — укорил Дайк помощника ведьмы. «Не грызи ее, ты же не пес. «Мясо невероятно вкусное!» — потупился парень и пролепетал. «Никогда в жизни не пробовал ничего подобного!» «Я тоже!» — подтвердила Лалин, чтобы спасти своего защитника из неловкого положения. «Даже косточки мягкие. Как так?» «Дело в магии, госпожа Скетс», — ответил ей трактирщик и улыбнулся, показывая неровные зубы. Мужчина обладал на редкость отталкивающей внешностью, но не прятался за магической иллюзией, тратя силы лишь на любимое дело. «Моя жена подтвердит, что без нее есть приготовленную мной еду невозможно». Миловидная женщина, вытирая руки о передник, нежно посмотрела на мужа. Увард познакомился с ними, когда стал вдовцом. В то время он избегал часто бывать дома и обедал здесь. Глядя на счастливую пару, верил, что в этом мире полном лжи. все же существует искренность. И получал силы бороться дальше. С несправедливостью, с заносчивыми магами, с непрекращающимися интригами. А теперь его вдохновляла восхищенная улыбка одной юной ведьмы. Он сжал свиток, полученный от посланника. А потом решительно развернул его. Шарил приказывал принять должность первого советника. На плечо легла ладонь, и он услышал мягкий голос Лалин. «Ты привез нас сюда, потому что ждал послания? Или чтобы разделить меня и Енилсу?» Он поднял руку и коснулся ее щеки. «И то, и то. Я знал, что король пришлет кого-нибудь, ведь он принял мой завуалированный совет. Или, что вернее, принял к сведению угрозу». «Угрозу?» Лалин схватила его ладонь обеими руками. «Какую?» Это не моя тайна, котенок. Увард прижал ее к себе и поцеловал в лоб. А что насчет ведьмы? прошептала она, прижавшись к мужу. Почему ты вел себя так, будто она не сделала ничего плохого? Я предала нас, подтвердил герцог. Обманула мои ожидания и твое доверие. Но это не ее вина, а моя. Причем здесь ты? Она распахнула ресницы и помотала головой. Ты спас ее. От картона и от короля. Свободу подарил. А она?» Ответила мне тем же. Печально улыбнулся уварт и поцеловал жену. Шепнул. «Я многое узнал в диких землях котенок. Она твоя сестра по магии. Вам нужно не враждовать и объединиться, чтобы спасти оставшихся регер. Поверь, таких совсем немного. «Поэтому ты передал ей мою лавочку зелий?» ревниво уточнила она. Жене герцога не пристала торговать, иронично заметил он и серьезно добавил. Я не хочу терять ни мгновение котенок. Что бы ни произошло с этого момента, я не выпущу тебя из объятий. Мечтаю провести с тобой как можно больше времени. Из того, что мне отмерено, закончил про себя. Лалин кивнула на свиток, который герцог все еще сжимал в кулаке. А это он молча разорвал послание короля и приник к ее губам.